управлять радаром или оставаться в зоне его действия. Не трудно обойти потребительский радар, выступая с одноразовой рекламной акцией, мероприятием или пиар-компанией. Для того, чтобы ваш бренд находился вне зоны действия радара в течение длительного времени, нужна долгосрочная компания и внутренняя готовность проводить намеченную политику. Это непросто. Одним из самых больших препятствий, которые приходится преодолевать в процессе наступательного маркетинга, является конфликт между зацикленностью американских компаний на квартальных показателях и тем фактом, что процесс изменения отношения потребителей к продукту занимает не месяцы, а годы. К сожалению, единственный вид маркетинга, на который давит ежеквартальная финансовая отчетность, это продвижение продукта. Поэтому проще потратить большую сумму на купоны, скидки и другие методы поощрения покупателей, краткосрочную прибыль от использования которых легко подсчитать, чем вкладывать деньги в рекламу, результаты которой будут видны спустя месяцы и годы. Поэтому от некоторых разумных маркетинговых стратегий отказываются еще до того, как они успевают оказать воздействие на потребителей». Последовательная рекламная политика позволяет уйти от радара. Она сигнализирует потребителю о серьезности ваших намерений, о том, что вы ответственно относитесь к тому, о чем говорит ваша реклама. Видя в течение 10 лет кролика в рекламе Energizer, мы верим, что компания EveryD серьезно относится к заявлениям о долговечности своих батареек. Серьезное отношение к своим обязательствам – мощное средство борьбы с цинизмом потребителей, потому что этот цинизм является орудием защиты потребителей от безответственных людей и компаний, нарушающих свои обязательства, и от ловушек, связанных с лживыми обещаниями. Если рекламодатель достаточно долго проявляет чувство ответственности, даже самые циничные потребители не видят опасности в том, чтобы быть как все. Поскольку ценовая конкуренция в бизнесе становится все более острой, долгосрочных компаний немного. На самом деле, конкуренция дает шанс грамотному маркетологу, который использует стратегию, включающую взаимосвязанные долгосрочные проекты рекламщик с бюджетом 5 миллионов долларов, следуя креативному и стратегически верному курсу, может добиться того, чтобы объемы продаж рекламируемого им продукта превысили объемы продаж бренда с бюджетом 20 миллионов долларов, рекламная стратегия которого меняется каждый год. Если рекламщик с бюджетом 5 миллионов долларов, неуклонно следует намеченному курсу и активно пытается проскользнуть мимо радара, то годовой бюджет в 5 миллионов долларов будет работать как бюджет в 10 миллионов долларов. И разница между малобюджетной рекламой и рекламой, в которую вкладываются значительные денежные средства, будет незначительной. Далее, если тот же самый рекламщик с бюджетом 5 миллионов долларов будет использовать общую идею для рекламы, пиара и продвижения бренда, его бюджет в 5 миллионов долларов будет работать как бюджет в 15 миллионов или 20 миллионов долларов. Это эффективный способ работы на сегодняшнем рынке. Терпение плюс долгосрочное воздействие плюс общая идея для разных каналов и СМИ равно успех. Дижонская горчица высшего качества Grey Poupon, продаваемая компанией Nabisco, служит прекрасным примером того, как следуя постоянным курсам в течение многих лет, можно заставить рекламный бюджет работать во много раз эффективнее, чем в других компаниях. В 1995 году рекламная компания Grey Poupon прости отпраздновала свою пятнадцатую годовщину. Эта реклама знакома потребителям не хуже, чем маркетинговый проект. Приходилось ли вам в последнее время ездить на Форд, в который ежегодно вкладываются сотни миллионов долларов? С 1980 года в рекламе Грей Попон добавляются новые детали, развивающие общую удачную идею. Два Роллс-Ройс едут по дороге друг за другом, на заднем сидении каждого сидит вооруженный британец, настоящий англосакс. Авторы, разрабатывающие каждую новую рекламу в рамках компании, обычно добавляют двум персонажам новые черты, чтобы показать, как вычурно и помпезно иногда может выглядеть богатство. На протяжении компании картинка немного менялась. Например, вместо автомобилей друг за другом плыли яхты, но тема оставалась без изменений. Высокое качество рекламы и последовательная стратегия остаются неизменными. И вот результат. Судя по данным исследований, рекламная компания Grey Poupon, прости, занимает в рейтинге третье место сразу за Coca-Cola и Ford, несмотря на то, что ежегодный рекламный бюджет не превышает 5 миллионов долларов. Конечно, в начале работы мы смогли сделать знаменитыми таких наших клиентов, как Kenneth Cole и No Exercuses, и за меньшие деньги. А сам Дэвид Огилви, в начале своей работы, сделал известными рубашки Hathaway за деньги, сравнимые с ценой травайного билета, и все благодаря удачной идее одноглазого мужчины и последовательной рекламе. Навязчивая реклама или как мгновенно включить потребительский радар. Ежедневно приобретая различные товары и услуги, люди, в общем-то, не желают, чтобы им что-то продавали. Потребители сами хотят принимать решения, касающиеся покупки того или иного продукта, поэтому большинство из них игнорирует навязчивую рекламу. Вот почему они, как правило, гораздо охотнее идут к стоматологу, чем к продавцу автомобилей. Для большинства людей новая машина – это крупная покупка, за которую, возможно, придется платить еще в течение трех, четырех или даже пяти лет. Сегодня автомобиль можно купить в среднем за 20 тысяч долларов. При этом вам придется иметь дело с менеджером по продажам, который захочет, чтобы вы приняли решение еще во время первого визита в демонстрационный зал. Если вы уйдете из магазина, чтобы немного подумать, дома вы обнаружите на автоответчике сообщение от назойливого продавца. Даже если настойчивая реклама принесет свои плоды при первой покупке, она ничего не сделает для создания длительных и перспективных отношений. Настойчивая реклама может помочь продать продукт, но не бренд. Независимо от того, занимается ли навязчивой рекламой продавец или реклама слишком настойчива сама по себе, Потребитель перестает испытывать волнение и трепет от приобретения продукта, который он действительно хочет купить или который был ему недоступен. То же самое происходит, когда вы общаетесь с навязчивым и бесцеремонным человеком. Про такого говорят, что он слишком сильно давит. Все мы не расслышали «это ужасно, он, она, меня достал, достала». Возникает вопрос. Если потребители не хотят, чтобы им что-то продавали, как с ними взаимодействовать? Ответ можно сформулировать так. Позвольте потребителю покупать свободно. Дайте ему самому принять решение о покупке и, что еще более важно, возможность почувствовать удовлетворение от этого решения. Чего потребители действительно хотят от продавцов, так это свободы. То есть ненавязчиво предоставляемой возможности самим затянуть на себе петлю, поставить точки над «и» и метко попасть в яблочко. Это первый маленький шажок к тому, чтобы потребитель оказался вовлеченным в бренд. Любой талантливый комик знает, что публика не оценит юмор, если ей не потребуется для этого небольшого усилия. Очевидное никогда не бывает смешным, поскольку оно не дает простора для воображения. Нельзя умалять умственные способности аудитории. В этом и состоит искусство, не наука, маркетинга. Умение продавать продукт имеет много общего с умением продать себя. На работе, в личной и семейной жизни мы ежедневно продаем себя, принимая те или иные решения. На самом деле реклама не отличается от других форм человеческого общения. Она следует тем же правилам. И если вы умеете общаться с людьми, то поверьте, вы хороший продавец. Просто представьте себе, что продукт или его реклама – это люди. Понравились бы они вам, вызывали бы они у вас уважение. Но мы почему-то считаем, что реклама работает каким-то мистическим образом. Мы забываем, что в своей основе реклама товара – это просто форма общения с людьми. Вот почему лучшая реклама – та, которая совсем не похожа на рекламу. Она представляет собой самую убедительную форму предложения продукта – незаметную. Причем целевой потребитель никогда не чувствует угрозы того, что ему что-то впаривают.